Глава 12. Принцип 9. Экспериментирование. Исследуйте за пределами зоны комфорта. Результаты? О, я получил много результатов. Мне теперь известно несколько тысяч вещей, которые не будут работать. Томас Эдисон. Изобретатель-самоучка, бизнесмен и электротехник. Если бы вы не видели картин Ван Гога, а только читали бы о нем, как и великом живописце, «Вы никогда не назвали бы его одним из известнейших художников всех времен». Он начал рисовать довольно поздно, в 26. Искусство — это область раннего развития, и таланты прославленных мастеров обычно проявлялись в детстве. Пабло Пикассо изначально писал реалистично только потом стал кубистом. Сам он говорил так, «Мне потребовались 4 года, чтобы рисовать как Рафаэль, и вся жизнь, чтобы рисовать как ребенок». Леонардо да Винчи был учеником художника и, по одной из легенд, нарисовал на крестьянском щите чудовище только для того, чтобы перепродать его герцогу Миланскому. Сальвадору Дали к открытию первой выставки не исполнилось и 14, но сомнений в его таланте ни у кого не было, и выдающиеся способности сделали его знаменитым. Ван Гог же отставал от именитых коллег и не выказывал никаких явных способностей. Он взялся за кисть только после неудачи в качестве арт-дилера и священника. Друг семьи и один из продавцов произведений искусства, Герман Терстек, считал, что художественными устремлениями Ван Гог пытался замаскировать лень. «Вы начали слишком поздно», — заявил он. «В одном я уверен, вы не живописец, и ваше художество, как и все остальное, что вы начинали, ни к чему путному не приведут». «Все было справедливо». Ван Гог действительно начал поздно и вправду не очень хорошо рисовал. Его наброски были грубыми и выглядели по-детски. Если ему удавалось найти моделей, а это не просто для художника, известного своими причудами, ему требовалось много попыток, чтобы добиться хотя бы отдаленного сходства. Во время недолгого пребывания в Париже он учился рядом с будущими звездами постимпрессионистского движения, в частности с Тулус лотреком, чья кисть порхала над холстом. Ван Гогу же требовалось приложить массу усилий, чтобы добиться похожего результата. Мы считали его работу слишком неумелой, вспоминал один из соучеников. В его рисунках не было ничего примечательного. Ван Гогу пришлось покинуть студию менее чем через три месяца из-за несоответствия уровню других студийцев, отсутствия таланта и отталкивающих манер. Ситуацию усугублял темперамент. Почти все, с кем знакомился Ван Гог, через некоторое время отвергали его, так как маниакальный энтузиазм и братская солидарность неизбежно выливались в ожесточенные баталии почти со всеми. Ближе к концу жизни он регулярно попадал в психиатрические лечебницы. То с острой манией, с генерализованным бредом, то с разновидностью эпилепсии. Вспышки темперамента или атаки, как он сам их называл, отчуждали его от людей, которые могли бы стать его приятелями, наставниками и учителями. И хотя Ван Гог пытался получить хорошее образование, он продолжал оставаться самоучкой и улавливал только короткие фрагменты традиционного обучения в моменты поддержания дружбы с человеком, которого вскоре оттолкнет. И так поздно начавшуюся художественную карьеру оборвала пуля в живот. Смерть Ван Гога оказалась таинственной и безвременной. Ему было всего 37. Возникли подозрения, что художник застрелился, но его биографы Стивен Найфех и Грегори Смит считают более вероятным несчастный случай или нечестную игру. Возможно, его убил один из деревенских юнцов, которые подшучивали над ним и называли фу «Рыжий сумасшедший». И всё же Ван Гог известен как один из самых замечательных художников всех времен. «Звездная ночь, Ирисы и подсолнухи стали для любителей искусства своего рода иконами. Четыре произведения Ван Гога становились самыми дорогими картинами из когда-либо проданных, включая портрет доктора Гаше, купленные более чем за 82 миллиона долларов. Характерные для Ван Гога цвета, частое использование техники «Импасто» и четкие контуры заставили многих считать его картины величайшими творениями. «Импасто» – живописный прием, густая, сочная накладка красок для усиления эффекта, света и фактуры. Как же объяснить все описанные противоречия? Каким образом поздно начавший, без очевидного таланта, но со многими недостатками художник, стал одним из величайших в мире, выработал один из самых самобытных и узнаваемых стилей. Чтобы понять Ван Гога, я хочу обратиться к девятому и последнему принципу обучения – экспериментированию. Как Ван Гог научился рисовать На мгновение поставьте себя на место Ван Гога. Несмотря на обширные семейные связи, вы потерпели неудачу в качестве арт-дилера. Проповедник из вас тоже не получился. Вы пробуете себя в живописи, хотя у вас имеются трудности в точном изображении вещей. Что бы вы сделали?» Ван Гог дал образцовый ответ. «Во-первых, он определил учебный ресурс, метод, стиль. Исследовал им до конца жизни с невероятной энергией, создавая десятки, если не сотни работ в выбранном направлении. Художник осознавал имеющиеся у него недостатки». После интенсивного всплеска обращался к новому ресурсу, методу, стилю и начинал заново. Нет никаких доказательств того, что Ван Гог думал о связанной цепочке, но я вижу параллель между этой моделью и той, которая используется успешными учеными. Гипотеза, эксперимент, результаты, повторения. Не исключено, что случайно, но агрессивные экспериментальные шаги Ван Гога в живописи позволили ему вырасти не просто в маститово, но в незабываемо уникального художника. Опыты Ван Гога начались, когда он впервые попробовал стать художником. Обычным в карьере живописца в те дни было посещение художественной школы или ученичество в студии. Ван Гогу из-за того, что другие не видели в нем большого таланта и из-за его странного темперамента, не очень повезло с этими традиционными способами. Поэтому он обратился к самообразованию, используя курсы домашнего обучения, которые обещали ему основы рисования. В частности, упражнения с углем для подготовки к изучению академии после природы. Курс рисования Шарля Барга и азбуку рисования Армана Касана. Эти толстые книги содержали поэтапные упражнения, к которым начинающие художники могли обращаться при первой необходимости для улучшения своих навыков. По словам биографов, Ван Гог проглатывал эти большие книги страницы за страницей, снова и снова. Сам художник доложил своему брату Тео «Я закончил все 60 листов» и добавил «Я работал почти две недели с раннего утра до поздней ночи». Копирование было еще одной стратегией, которую Ван Гог применял с начала и до конца художественной карьеры. Одной из его любимых картин была «Сеятель Жанна милле и он копировал ее чаще других. Он рано начал делать наброски с натуры, в частности для портретов, которые вызывали у него большие затруднения из-за проблем с точностью изображения. Ван Гог учился у коллег. Антон Раппорт, художник, друг и наставник, убедил его попробовать тростниковое перо и чернила и использовать стиль зрелого мастера коротких и быстрых штрихов. Антон Мауэ подсказал, что можно применять различные материалы. Уголь и мел, акварель и карандаш Канте. Карандаш Канте – искусственный графит, выпускаемый в виде мелков или карандашей. Мягче графита, но тверже пастели, немного напоминает уголь. Зачастую эти попытки оказывались безуспешными. Поль Гоген, они вместе были в доме, где позже Ван Гог отрезал себе ухо, посоветовала рисовать по памяти, приглушить цвета и использовать новые материалы для различных эффектов. Но эта тактика для Ван Гога не сработала. Его слабое умение делать наброски усугублялось отсутствием натуры, а разнообразие материалов шло вразрез со стилем, который позже сделает его знаменитым. Однако опыты не обязаны всегда быть успешными, чтобы приобрести ценность, и у Ван Гога было много возможностей опробовать новые методы. Художник экспериментировал из философии Он больше всего известен сильными, яркими цветами, но флора не была его исходной целью. Первоначально Ван Гог тянулся к глубине приглушенных серых тонов, о чем свидетельствует ранняя работа едаки картофеля». «Едва ли какой-нибудь цвет не является серым», — утверждал он. «В природе человек в действительности не видит ничего, кроме его тонов и оттенков». Он был полностью убежден в тотальной серости мира, и, соответственно, Основывал на этом свои работы. Однако позже он переключился на прямо противоположное. Яркие, дополняющие друг друга цвета, часто создававшиеся на палитре, они почерпнуты из природы. Его отношение к современным художественным движениям было изменчиво. Сначала он предпочитал традиционную живопись, новому стилю, импрессионизма. Позже перешел к авангарду, борясь за смелые формы, а не за правдоподобие. В экспериментах Ван Гога в искусстве следует отметить два важных момента. Во-первых, это разнообразие применяемых им методов, идей и ресурсов. Многие аспекты живописи вызывали у него трудности, и я считаю, что вариации были важны для того, чтобы найти свой стиль, тот, который подчеркивал сильные стороны и уменьшал проявление слабостей. Виртуозные таланты способны довести до совершенства первый попавшийся им стиль обучения но большинству людей требуется больше пробовать, прежде чем у них закрепиться правильный метод. Второе, что важно отметить, это упорство. Как и все суперученики, которых я упоминал ранее, Ван Гог был настойчив в попытках стать художником. Несмотря на разочарование и множество отрицательных отзывов, он неустанно продолжал творить, иногда создавая картину за день. Эти два фактора, разнообразие методов и интенсивное обучение, позволили ему преодолеть первоначальные трудности и создать ряд самых блестящих знаковых работ из когда-либо написанных. Ключ к мастерству эксперименты Для того, чтобы начать осваивать новый навык, часто бывает достаточно просто последовать примеру тех, кто тебя опередил. Из всех принципов суперобучения на первом месте находится метаобучение. Понимание того, на какие элементы распадается предмет, Опыт тех, кто изучал его ранее, обеспечивают выгодную отправную точку. Однако по мере развития вашего навыка, часто простое следование чужому примеру становится уже недостаточным. Нужно экспериментировать, искать и находить собственный путь. Так происходит, поскольку все начинают примерно с одного и того же, поэтому и схожая поддержка оказывается эффективной. По мере развития ваших навыков вокруг не только становится меньше людей, способных научить вас чему-то, но и уменьшается число соучеников, с которыми вы могли бы взаимодействовать на равных, а также редеет рынок книг, курсов и преподавателей, и вы начинаете расходиться с теми, у кого учитесь. Знания и навыки двух абсолютных новичков довольно схожи, у двух мастеров наборы умений часто совершенно разные. Это делает их совершенствование персонализированным приключением. Вторая причина ценности экспериментов по мере приближения к мастерству состоит в том, что после освоения основ способности, скорее всего, перестанут развиваться. Выработка навыка на ранних стадиях представляет собой акт накопления. Новые факты, знания и умения приобретаются и позволяют справиться с проблемами, которые не решались раньше. Однако по мере продвижения вперед обучение все больше становится актом разучивания. Вам приходится не только искать подход к ранее непосильным проблемам, но и избавляться от устаревших и неэффективных методов их решения. Разница между программистом-новичком и IT-гуру обычно не в том, что неофит не может справиться с некоторыми задачами, а в том, что опытный программист знает способ решить проблему эффективно и точно и это избавит всех от будущей головной боли. Возросшее мастерство провоцирует процесс отучения от накопленного, а экспериментирование становится синонимом обучения, когда вы заставляете себя выйти за пределы зоны комфорта и попробовать нечто новое. И, наконец, последняя причина возрастающей важности экспериментов по мере приближения к мастерству. Многие навыки вознаграждаются не только профессионализмом, но и оригинальностью. Великий математик – тот, кто решает задачи, с которыми не справляются все остальные, а не просто человек, способный легко найти ответ, ранее уже полученный другими. Успешные бизнес-лидеры используют возможности, недоступные другим. Они не копируют слепо стиль и стратегию своих предшественников. Одним из самых знаменитых художников Ван Гог стал благодаря не только мастерству, но и оригинальности. По мере того, как творчество становится все более ценным, экспериментирование превращается в необходимость. Три типа экспериментов. В экспериментах вы можете найти и рассмотреть как различные уровни пути Ван Гога, художника, так и модели для собственных исследований. Тип номер один. Эксперименты с учебными ресурсами. Начните с методов, материалов и ресурсов, используемых для обучения. В начале своей художественной карьеры Ван Гог широко применял различные художественные средства, материалы и приемы. Следовал курсам домашнего обучения, наблюдал за другими художниками, делал наброски на натуре и в студии и многое другое. Такой тип экспериментов полезен, если вы ищете руководство и ресурсы, подходящие именно вам. Важно, однако, чтобы стремление к эксперименту соответствовало задаче выполнить необходимую работу. Ван Гог испробовал много различных подходов, начав учиться рисовать, и создал множество работ каждым из выбранных методов. Хорошая стратегия заключается в том, чтобы выбрать ресурс – книгу, курс, метод обучения – и строго применять его в течение определенного времени. После того, как новый метод был активно использован, немного, и оцените, насколько хорошо он работает. Считаете ли вы, что имеет смысл продолжать придерживаться этого подхода, или лучше попробовать другой? Тип номер два. Эксперименты с техникой. Поначалу экспериментирование, как правило, сосредоточено на материалах. Однако в большинстве областей обучения варианты дальнейшего изучения расширяются все быстрее, поэтому вопрос «как мне узнать?» сменяется вопросом Что я должен узнать дальше? Ярким примером служат иностранные языки. В большинстве курсов для начинающих доминирует общий базовый набор лексики. Однако по мере совершенствования вы желаете узнать все больше и больше. Следует ли вам учиться читать литературу? Или свободно разговаривать на профессиональные темы? Читать комиксы, вести деловые дискуссии... Специализированная лексика, словосочетания и культурные знания в каждой области умножаются, поэтому необходимо выбирать, что из них осваивать в первую очередь. Еще раз, экспериментирование играет ключевую роль. Выберите несколько подтем в навыке, которые вы пытаетесь развить, подтратьте некоторое время на их интенсивное изучение, а затем оцените свой прогресс. Стоит ли вам продолжать в этом направлении или выбрать другое? Правильного ответа нет, но есть варианты. Они будут полезнее для конкретного навыка, который вы пытаетесь освоить. Тип номер три. Экспериментируйте со стилем. Когда вы уже немного продвинулись в обучении, трудность выбора смещается с учебных ресурсов на желательные технологии и стиль. Есть некоторые навыки, стиль реализации которых один единственный. Однако к большей части это не относится. Писательство, дизайн, лидерство, музыка, искусство и исследование. Все это предполагает разработку определенных приемов, у каждого из которых есть свои нюансы. Как только вы овладеете основами, то одного правильного способа уже не будет. Возникнет много разных вариантов, причем каждый со своими сильными и слабыми сторонами. И это даст новые возможности для экспериментов. При создании произведений искусства Ван Гогa пробовал множество различных стилей, от перенятых у традиционных художников, таких как Жан Милле, до японских гравюр на дереве. Живописец изучил технологии, используемые его друзьями вроде Гогена и Рапорта, и нельзя сказать, что какой-то из стилей был неправильным. Экспериментируя, вы как и Ван Гог, вскоре обнаружите, что какие-то из возможных вариантов подходит лучше других именно вашему уникальному сочетанию сильных и слабых сторон. Ключ к экспериментированию – в знании о существовании различных методов. Иван Гог опять послужит хорошим примером. Он потратил много часов на изучение и обсуждение работ других художников. У него сформировался огромный банк возможных стилей и идей, которые он мог адаптировать к собственной деятельности. Точно так же и вам нужно определить корифеев, в изучаемой сфере, проанализировать проблему успешности их методики и найти, что было бы полезно заимствовать и интегрировать в собственный подход. Выбор расширяется с каждым новым уровнем экспериментирования. Возможные варианты исследования растут экспоненциально, пропорционально значению самой величины. Таким образом, между тратой времени на опробование различных источников, методов и стилей и долгой концентрацией своих усилий на одном подходе Принципиальной разницы нет. Сомнения часто исчезают сами по себе по мере прокладывания новых путей в обучении и остановки на чем-то одном для более глубокого изучения до перехода к следующему. Какими бы ни были недостатки Ван Гога, способ опробования идеи и интенсивной работы он применил блестяще. Мышление экспериментатора Между мышлением, необходимым для эксперимента, и тем, что психолог из Стэнфорда Кэрол Дуэк называет гибким сознанием, можно провести параллели. В исследовании она описывает два способа определения собственного потенциала и оптимальных подходов к обучению. Учащиеся с фиксированным мышлением полагают, что их характеристики являются врожденными и неизменными, а потому пытаться их улучшить нет смысла. Обладатели гибкого мышления воспринимают собственную способность к обучению как поле для деятельности. В некотором смысле эти два типа мышления становятся самореализующимися пророчествами. Те, кто думает, что может улучшаться и расти, делают это. Те, кто считает, что они неизменны, не меняются. Параллель с мышлением, необходимым для экспериментов, ясна. Экспериментирование основано на убеждении, что улучшения в подходе к работе реальны. Если вы думаете, что ваши стили обучения жестко зафиксированы или что сильные и слабые стороны непреложны и помешают пробовать разные способы усовершенствования навыков, вы вообще не сможете экспериментировать. Я рассматриваю экспериментальное мышление как расширение гибкого мышления. В то время как последнее подталкивает вас искать перспективы и потенциал для совершенствования, экспериментирование предлагает план достижения улучшений. Экспериментальное мышление не просто утверждает, что рост реален, оно создает активную стратегию для изучения всех путей его достижения. Чтобы правильно настроиться на эксперименты, вам нужно не только воспринимать свои способности как объект улучшений, но и осознать, что для этого есть огромное количество возможностей. Исследование, а не догматизм, является ключом к реализации этого потенциала. Как экспериментировать? Осуществить эксперимент порой довольно сложно. Поток случайной активности обычно не преобразуется в мастерство. Чтобы опыт сработал, требуется понимать, с какими проблемами обучения вы сталкиваетесь и искать пути их решения. Вот несколько тактик, которые помогут интегрировать эксперименты в ваши проекты суперобучения. Приём номер один. Скопируйте, затем создайте. Это первая стратегия экспериментирования, которую мы видим в творчестве Ван Гога. Он известен своими оригинальными произведениями, но провел много времени, копируя рисунки и картину других художников. Воспроизведение несколько упрощает задачу экспериментирования, поскольку дает отправную точку для принятия решений. Если вы учитесь рисовать как Ван Гог, варианты произведений разных стилей и методов их создания настолько многочисленны, что выбор покажется трудным или даже невозможным. Но начав с подражания, попробуйте использовать это как точку опоры для дальнейшего продвижения в собственных творческих исканиях. У такой стратегии, помимо упрощения доступных вам вариантов, есть еще одно преимущество. При попытке подражать или копировать понравившийся пример, вы должны препарировать его, чтобы понять, как он устроен. Таким образом, часто выявляется технология того, что другой человек делает исключительно хорошо и что не было очевидно с первого взгляда. Это также может развеять иллюзии по поводу какого-то аспекта работы, казавшегося вам важным. Начав копирование, вы поймете, что это не так. Прием номер два. Параллельное сравнение методов. Научный метод контролирует условия так, чтобы различие между двумя ситуациями сводилось к изучаемой переменной. Этот процесс можно применить к своим экспериментам, попробовав два разных подхода и изменив только одно условие, чтобы увидеть его влияние. Параллельное применение двух разных методов быстро даст вам информацию о том, что работает лучше и что больше подходит лично вам. Такой прием я использовал при изучении французской лексики. Эффективность мнемонических приемов вызывала у меня сомнения, поэтому в течение месяца я ежедневно составлял список из 50 новых слов, встретившихся в регулярном чтении или в случайных разговорах. Половину из них я просматривал с переводами, найденными в словаре. Другую половину пытался запомнить с помощью визуальной мнемоники, связывающей два значения. Позже я сравнил, сколько слов мне удалось запомнить из каждого списка. После прочтения глав о поиске сохранения в памяти вы, вероятно, ожидаете именно того результата, который я получил. Слова, запоминаемые с помощью мнемонических приемов, вспомнились почти в два раза быстрее слов из другой половины. Это показало, что трата времени на создание мнемонических пар себя оправдывает. В выполнении сравнительных тестов есть два преимущества. Во-первых, как и в научных экспериментах, вы получите точную информацию о лучшем методе при ограничении вариации только проверяемого фактора. Во-вторых, решение проблемы несколькими способами или применением к ней разных стилей позволяет расширить личный опыт. Принуждая себя пробовать различные подходы, вы поощряете экспериментирование за пределами вашей зоны комфорта. Прием номер три. Введение новых ограничений. В начале обучения вы растеряны. В конце процесса вам кажется, что вы уже знаете, что надо делать. Именно последняя трудность заставляет нас повторять освоенные процедуры и прежние способы решения задач. Это поощряется привычкой и выполняется вовсе не потому, что старый способ лучше. Мощный способ выбраться из наезженной колеи, ввести новые ограничения, которые сделают старые методы невозможными для использования. Это практически аксиома. Лучшие инновации в дизайне приходят от работы в рамках ограничений. Дайте дизайнеру неограниченную свободу, и решение погрязнет в деталях. С другой стороны, создание конкретных ограничений побуждает вас исследовать менее знакомые варианты и обостряет базовые навыки. Как добавить ограничения, чтобы заставить себя развивать новые способности? Приём номер четыре. Найдите свою суперсилу в гибриде не связанных навыков. Традиционная дорога к мастерству пролегает через неустанную тренировку определенного навыка до достижения совершенства. Подобный путь проходят многие спортсмены, они десятилетиями улучшают свой выстрел, прыжок, удар, бросок. Но для многих творческих или профессиональных навыков существует другой более доступный способ. Объединение двух умений, даже не обязательно пересекающихся. Таким образом обеспечивается явное преимущество, отсутствующее у тех, кто владеет только одним из них. Например, вы инженер, из которого получится действительно хороший оратор. Пусть вы не самый лучший специалист и не выдающийся трибун, но сочетание этих двух навыков может сделать вас лучшим конструктором для презентации инженерных тем вашей компании на конференциях что откроет вам доступ к новым профессиональным возможностям. Именно так Скотт Адамс, художник комиксов и автор Дилберт, объяснил собственный успех. Он следовал этой стратегии, объединив опыт инженера с MBA и карикатуриста. От такого уровня экспериментирования часто выигрывают несколько проектов суперобучения. Выполнив проект «Вызов МТИ», я смог применить полученные знания программирования к написанию сценариев автоматического создания флеш-карт для изучения китайского языка. Такое сочетание становится реальным, как только вы задумаетесь о возможном положительном влиянии одного уже приобретенного навыка на другой. Приём номер пять. Исследуйте крайности. По многим оценкам, искусство Ван Гога вышло далеко за пределы традиционных условностей. Его плотные мазки краски были далеки от тонких слоев глазури, которую использовали мастера эпохи Возрождения. Ван Гог работал гораздо быстрее, чем его современники, писавшие осторожными мазками. Его цвета были смелыми, часто кричащими, а не утонченными. Если сопоставить стиль Ван Гога и других живописцев в диаграмме, то окажется, что во многих отношениях он бросался в крайности. Интересный математический результат – При приближении к старшим размерностям все большая часть объема многомерной сферы оказывается вблизи ее поверхности. Например, в двухмерной фигуре, круг, чуть менее 20% его площади находится во внешней оболочке, что соответствует десятой части радиуса. В трехмерной фигуре, сфера, это число возрастает почти до 30%. В десятимерной фигуре почти три четверти масса находится в этом внешнем слое. Представьте себе изучение сложного предмета как попытку найти оптимальную точку в области многомерного пространства, за исключением того, что вместо длины, ширины и высоты эти измерения могут быть качественными характеристиками работы, такими как взаимозаполняемость цветов Ван Гога, нанесение краски или какой-либо другой аспект навыка, который применяется с различной степенью интенсивности. Это означает, чем сложнее область применения навыка, То есть, чем больше измерений она содержит, тем больше пространства будет занято применениями этого навыка, экстремальными, по крайней мере, в одном из измерений. Следовательно, для многих навыков лучшим вариантом будет в некотором роде крайний, так как многие другие возможности сами по себе экстремальны. Придерживаться безопасной середины в данном случае неверно, поскольку это позволит вам исследовать только небольшую часть общих возможностей для вашей работы. Дойти до крайности в каком-то аспекте навыка, который вы развиваете, часто становится хорошей стратегией исследования, даже если потом вы решите вернуться к чему-то более умеренному. Так вы более эффективно изучите все пространство возможностей и получите более широкий спектр опыта. Экспериментирование и неуверенность Обучение включает в себя два способа экспериментирования. Во-первых, сам процесс обучения – это иллюстрация метода проб и ошибок. Практиковаться, получать обратную связь и пытаться дать правильные ответы к задачам – это способы связать ваши знания и навыки с реальным миром. Во-вторых, само по себе экспериментирование заключается в процессе опробования методов обучения. Выберите из различных подходов те, которые больше всего годятся именно вам. В этой аудиокниге я попытался сформулировать принципы, которые должны послужить хорошей отправной точкой. Но это руководящие положения, а не железные правила. Отправные точки, а не пункты назначения. Только экспериментируя, можно найти устойчивое равновесие между различными принципами. Если, к примеру, целенаправленность важнее прочих позиций, вам стоит сосредоточиться на одних упражнениях. если недостатки, Запоминание или интуиции на других. Опыт поможет определиться с различиями в подходе, которые ни один список принципов не охватит исчерпывающе. Мышление экспериментатора будет поощрять исследовать то, что лежит вне вашей зоны комфорта. Учащиеся часто придерживаются одних и тех же процедур, одного и того же узкого набора методов для изучения чего угодно. В результате многое оказывается им не по силам, просто потому, что они не знают лучшего способа действий. Копирование примеров, выполнение тестов, приближение к крайностям – это способы выйти за пределы привычек и попробовать что-то новое. Такой процесс учит не только абстрактным принципам, но и конкретной тактике, учитывающей вашу личность, интересы, сильные и слабые стороны. Для вас лучше изучать язык, практикуя устную речь, Или вы прогрессируете через фильмы и книги? Вы эффективнее освоите программирование, создавая собственную игру или работая над проектами с открытым исходным кодом? На эти вопросы нет правильного ответа. Разных людей привели к успеху разные методы. Мое обучение было постоянным экспериментом. В университете я уделял много внимания созданию ассоциаций и связей. Во время работы над проектом «Вызов МТИ» я переключился на практику как основу. В первом опыте изучения языка я был небрежен и большую часть времени говорил по-английски. Во втором раунде экспериментировал с переходом к другой крайности, чтобы увидеть, удастся ли избежать точки залипания. При выполнении проектов мне часто приходилось корректировать свои методы. Несмотря на то, что курс рисования длился всего 30 дней, проект по созданию портретов содержал множество ошибок. Я начал с работы над эскизами, И когда прогресс в использовании этого подхода замедлился, попытался делать эскизы еще быстрее, чтобы получить больше обратной связи. Когда этот прием тоже исчерпал себя, я потратил некоторое время на изучение другой технологии, чтобы достичь большей точности. На пути к успеху я преодолел множество неудач. Временами мне казалось, что прием сработает, но все заканчивалось плачевно. На ранних этапах изучения китайского языка Я думал, что сумею использовать какую-нибудь мнемоническую систему для запоминания слов, с цветами для тонов и символами для слогов. Но мой обычный метод схожих звуков для визуальных мнемоник не сработал со словами, звучание которых так сильно отличается от английских. Результатом был полный провал, прием не сработал вообще. В других случаях эксперименты с новыми методами подошли отлично. Большая часть техник, которыми я поделился в этой аудиокниге, Начинались как идеи, в успехе которых я не был уверен. Экспериментирование вот принцип, который связывает все вместе. Оно не только вынуждает нас пробовать новые вещи и усердно думать о том, как решить конкретные проблемы обучения, но и заставляет безжалостно отбрасывать неэффективные методы. Тщательное экспериментирование выявляет ваш потенциал и устраняет вредные привычки и суеверия, подвергая их проверке реальными результатами.